В этой организации мы занимались спортом, ходили в первые походы, спали в палатках в лесу, учились зажигать костер одной спичкой. И одна из главных заповедей, которую я на всю жизнь усвоил в те годы, это товарищество. Прошли годы, я вступил в молодежную организацию «Комсомол», а затем в коммунистическую партию. И в этих организациях заповедь товарищества является основным принципом. Это вступление написал Ирвинг чтобы ты лучше мог понять мои ответы. Ты спрашиваешь, нужно ли лгать, когда это требует личной интересы. Нет, Ревлинг, я думаю, нужно быть честным и всегда говорить то, что ты действительно думаешь. Тогда ты будешь уважать себя сам и заслужишь уважения других. Я думаю, что смелым и сильным человеком, настоящим мужчиной, может быть лишь правдивый человек. Тот, кто лжет, не станет настоящим другом, Ему никогда нельзя будет довериться. Если мне суждено когда-нибудь стартовать на ракете в космос вдвоем, то мой товарищ будет человеком, который никогда не солжет ради личной выгоды. И на второй вопрос отвечу я отрицательно, Ервинг. Неправда, что мест, на которых человек может проявить свои способности, меньше, чем способных людей. По крайней мере, в моей стране это не так. Мы ценим человека потому, насколько он инициативен, Насколько энергично он трудится. Главное, по-моему, в каждом труде – это творчество, умение внести в него новое, свое. И тогда тебе обеспечен успех. Ты добьешься того места, которого ты достоин. На котором лучше всего сможешь проявить свои способности. А насчет перелезать к другому горло, то в таком случае победителем всегда будет тот, у кого больше кулак или больше денег – Но тогда, как ты сам понимаешь, хорошее место займут люди, которые вовсе не достойны его. Принцип резать другому горло» бесчеловечен. Я верю в удачу, Ирвинг, так же, как я верю и в разумный риск. Удача обязательно будет сопутствовать тому, кто упорно трудится, добиваясь своей цели. Но мне хотелось бы подчеркнуть две вещи. Цель, которую ты ставишь себе, должна быть достойна того, чтобы ее добивались. И второе. Вокруг обязательно должны быть товарищи. Они помогут тебе, если у тебя вдруг опустятся руки, и ты будешь вынужден отказаться от своей цели. Они разделят с тобой радость победы, ибо если ты один, то никакой успех не сделает тебя счастливым. Скоро наступит новый 1964 год. В этом году тебе, Ервенки, исполнится 16 в моей стране твой возраст считается совершеннолетием. Я хочу, чтобы в твоей будущей уже не детской жизни, Ирвинг, тебе никогда не пришлось лгать и всегда сопутствовала удача. Юрий Гагарин, летчик-космонавт Союза СССР. Письма из Канады, из Мексики, с острова Ява, далекой Гренландии, Мадагаскара, Алжира, Кубы. Куба. Маленькая героическая страна. Как она полюбилась Юрию, сколько он рассказывал о своей поездке на Остров Свободы, о Фиделе Кастро, о кубинцах. Настоящую бурю восторга вызвал визит Гагарина в июле 1961 года на Кубинскую землю. Огромнейшее людское море приветствовало его. Десятки тысяч голосов скандировали «Фидель Гагарин! Фидель Гагарин!». Когда шум стих президента Асфальда Дортикоса, зачитал указ о награждении Юрия Гагарина орденом Плая Хирон. Этим орденом еще никто не был награжден. Первым хотели наградить Фиделя Кастро, но он сам попросил, чтобы орден номер один вручили первому человеку, побывавшему в космосе, советскому майору. И эту просьбу правительство Кубы исполнило. Я не возьмусь назвать точное число стран, в которых он побывал. Их много во всех частях света. Он видел миллионы людей, выступал перед огромными аудиториями. И этих выступлений были многие сотни, порой в день 10-15 раз. И хотя цифры эти сами по себе очень выразительны, они не могут передать той сердечности встреч, той атмосферы восхищения и восторга, той доброжелательности, которые сопровождали его повсюду. Встречи с ним ждали многие тысячи простых людей. Они хотели понять, почему именно русский человек, а не американец, стал первым покорителем вселенной. Англия, и Франция, Япония и Сейлон, Канада и США, Бразилия и Куба, Индия и Швеция, Финляндия и остров Кюрасао